Глава 12. Вопреки ожиданиям, моё пробуждение произошло легко и безболезненно, прямо на кровати жилого модуля. Приснилось, что ли, встать с чистой светлой головой, полным сил и энергии, что может быть прекрасней. Подошёл в ванную, умылся, оценил последствия потопа. В целом ничего критичного. Обработанный специальным раствором пол собрал довольно большое количество жидкости. А вниз просочились основные потоки воды из душевой вдоль стен, где криворукие строители решили не заделывать швы и оставили многочисленные щели. Кажется, крыша ехать начинает. Приснится же легенда нелегальных городов подземного города. Я посмотрел на столик возле кровати и обнаружил там разобранный телефон, непонятную пирамидку зеленого цвета и короткую надпись на листке бумаги. «Нажми на вершину». «Или не приснилось?» Ещё раз пробежался взглядом по обжитому модулю в поисках несоответствий, но так и не увидел ничего нового и необычного, кроме странной пирамиды и развороченного в хлам телефона. Из любопытства смотрел его и нажал на вершину пирамидки. Удивительно, но она после этого потеряла свои свойства и начала таять, шипя, растворяясь на пластиковом столе. К его вниманию Неизвестный идентификатор запрашивает доступ к передаче данных к персональному идентификационному чипу-носителя. Не рекомендуется принимать данные из неофициальных и неизвестных источников. Это может быть опасно. Не станьте жертвой мошенников. Подтвердить передачу данных? Да, нет. Естественно, нет. Нет, отказано. Задействованы интеграционные доминантные структуры высшего порядка. Значит, та загрузка данных. Загрузка завершена. Какого хрена? Что там загрузилось? Ох, ты ж ёлки-палки. В дополнительной реальности моего встроенного интерфейса появился новый субъект. Кроме базовых иконок строк и данных в правом нижнем углу возникло трёхмерное изображение легенды из моего сна. Сам мистер Никто пожаловал ко мне и взломал мой пич в писец. Здравствуйте, мистер Соколов. «Как вам спалось?» «Надеюсь, хорошо, ведь я потратил свой запас детокса на прочистку вашего глупого организма. Синапс Виа-3, да еще и лошадиная доза. Пусть основной эффект и прошел, вот только состояние полоумного овоща в ближайшие трое суток вам было обеспечено. Вот только не считайте меня добрым самаритянином. Вы подставили меня, мистер Соколов, очень и очень сильно». Взгляните на столик рядом с кроватью. Я послушно посмотрел на остатки телефона, и перед моими глазами вылезли надписи, идентифицирующие то, что я вижу. Смартфон Erebus 12 Pro Win. Средство связи. Состояние: сломан. Вычислительный чип Hackpoll, версия 231501. Средство анализа и передачи данных в защищённый сервер. Состояние: сломан. Универсальный маячок полицейского департамента ЭЛЕК-В7. Средство слежения за местоположением. Состояние. Сломан. Специальный модуль передачи вербальной и аналитической информации мониторинга окружающей виртуальной среды Спайскан. Сегла-Инн 614. Универсальное шпионское устройство для передачи данных. Состояние. Сломан. Как видишь, полученный тобой подарок мог стоить мне очень дорого. Хорошо, что подавитель работал исправно. Плохо, что он привлёк своими аномальными данными внимание специального отдела департамента охраны. Пришлось ретироваться, оказав тебе первую помощь и оставив пирамидку с сюрпризом. Теперь-то ты понял всю ущербность своей ситуации. С усмешкой в голосе произнёс безликий хакер: "Так что слушай очень внимательно и делай, что я говорю. Открой карту района. Я её слегка модернизировал." Нажав на приложение, я тут же заметил разницу. Кроме десятка вариаций настроек, включающих в себя карту подземных и технологических сооружений района, в режиме реального времени она показывала экипажи охраны дорожной полиции, других подразделений с идентификационными данными, код внештатной ситуации, к которому были приписаны сотрудники и к которой они направлялись. Кроме этого, на карте можно было рассмотреть дроны, камеры Многочисленные контрольные маячки, собирающие информацию с пичей горожан. В ответ холера. Весь город как на ладони. И вся эта информация есть у полиции. Задался я вопросом, возвращаюсь в район к ему дому. Неверно. Всё сходится к Шайну, центральному искусственному интеллекту города. Полиция получает лишь ту информацию, что необходима ей для работы. Иначе для отцов и матерей шайно наступят слишком тяжёлые времена. Подробности тебе ни к чему. Обладание ими равносильно смертному приговору, и тот факт, что в нашем сиятельном городе подобное запрещено, не будет иметь никакого значения. Ты достаточно ясно понял пределы, в рамках которых тебе допустимо задавать вопросы и искать информацию. Да, безусловно. Ну вот и отлично. А теперь будь лапочкой. Обрати внимание на свою квартиру и отряды правопорядка. Матерь Божья! И что это их так много? А ты посмотри подробности внештатной ситуации. ВС-18-79-76-26-01. Незаконное ограничение средств контроля городского искусственного интеллекта. Вмешательство в работу городских систем. Высокая вероятность противоправной деятельности гражданина Александра Соколова. Санкционирован арест, обыск вскрытия ячейки памяти Пич. Да как же вы меня все задолбали. Нецензурная брань. Автоматическое списание одной единицы социального рейтинга. Текущее количество очков социального рейтинга 4 единицы. Ты дурак? Я уже давно отключил подавитель. Хотя у тебя всё равно практически нет шансов остаться в лоне общества. Ладно, следуй моим указаниям. «Думаю, ты и сам прекрасно понимаешь, что если они произведут вскрытие Пича, их спецы твои самоделки программные на раз-два раскроют. А дальше депортация в тюрьму Старого Света выглядит лучшим из возможных вариантов. Ты готов выполнять мои указания, чтобы выбраться из этой задницы?» «Разве я могу тебе доверять?» В окне я наблюдал съезжающиеся наряды полиции и кучу сотрудников в штатском. «Конечно нет, но ты мне нужен на свободе». Так что делай выбор поскорее. Через 2 минуты они попытаются выйти на контакт и арестовать тебя. Я готов к неизвестности. Зайди в ванну, открой окошко сверху и высунь туда руку. Единственное открываемое окно в модуле было именно этим маленьким куском прозрачного пластика. Я послушно высунул руку и стал ждать. Приготовься, посылка подает. Не урони, второй нет. Удар впечатал мою руку в раму окна, оставив болезненный синяк. Сверху пролетел безликий почтовый дрон, исчезая из этого района. Длинный, тонкий и тяжёлый мешок влез в маленькая кошка и оказался перед моими глазами. Всё ещё потирая ушибленную руку, я вскрыл содержимое и обнаружил там вещи, за которые меня точно по головке не погладят. Мои базовые знания без проблем подсказали, что передо мной и как этим пользоваться. Первая часть плана стала понятна и очевидна. Защитная фильтрационная маска три гранаты со слезоточивым газом, светошумовые и...» Мой компаньон рассказывал очень быстро, и я не стал его перебивать. «Пусть думает, что я ничего не знаю. Видимо, содержимое моих баз данных так и осталось загадкой для теневых исполнителей воли королей этого мира. Я быстро и четко выполнил команды, надев разгрузку, бронепластины и фильтрационную маску, повесив несколько гранат в специальное крепление. Уже заканчивая облачаться, услышал стук в дверь». Конечно, ведь звонок и визор не работают. «Мистер Соколов! Департамент охраны Шайн-Сити! Откройте дверь!» Я продолжил застегивать крепление и выслушал указания для реализации плана Повега. В целом согласен. Только зачем на крышу прорываться, я не понял. Видимо, там есть что-то, о чем я не в курсе. Осмотрел напоследок мой жилой модуль «Вещи». Вспомнил про долг соседу. «Мистер Соколов, мы знаем, что вы дома». «Откройте дверь, или мы будем вынуждены вскрыть ее!» — донесся приглушенный голос с той стороны. «Ответь им!» — посоветовала сама очевидность, висящая в нижнем правом углу моего поля зрения. Легкий щелчок, и он скрывается, чтобы не заслонять обзор, оставаясь лишь голосовым спутником. «Секунду, я только проснулся! Одеваюсь!» — крикнул я. Полмгновения хватило, чтобы зайти на торговую площадку и, не глядя принять себе предложение о продаже, выбрав доставку почтовыми дронами. Пускай менты потом разгребают, что я тут пытаюсь продать. А вот бабки моментально пришедшие после получения положительного запроса от цифровых идентификаторов вещей с изменением статуса владельца пригодятся в будущем. Если я выберусь из этой задницы. 600 кредитов упало на счёт, так как служба доставки сожрала практически четверть суммы. Мистер Соколов, раздался мощный стук в дверь. Иду. Сейчас в моей голове всплывали данные о работе сотрудников правоохранительных ведомств. Я знал, что меня ждёт, а моей оппоненты нет. Смертельное оружие у них заблокировано, но это ненадолго. Маска опустилась на моё лицо, плотно обтянув каждый сантиметр кожи и врубая фильтры. Две дымовые шашки, и одна со слезоточивым газом и пали на пол без фиксаторов, и маленькое помещение наполнилось клубами дыма. Умный дом попытался вытянуть дым наружу, но не тут-то было. Ручное управление — отключить кондиционирование. Сработала тревога, и в комнате ярко засиял красный свет ламп экстренной ситуации, выбивая от рельс сигнализации на посту охраны моего «человейника». Я открыл дверь и рывком нырнул в дым, скрываясь в гипотетической линии обстрела. «Газы!» «В укрытие!» Клубы дыма начали заполнять длинный коридор, заставляя полицию отступить. Я слышал суетливые шаги и кашель. Выстрелов так и не прозвучало. Я все еще проходил как подозреваемый, а о наличии у меня оружия и информации у сотрудников не было. В связи с чем, по их внутренним алгоритмам, я должен проходить как возможная жертва противоправных действий. А значит, как только они напялит свои стандартные маски, то войдут в дым, надеясь найти и вытащить меня. Конечно, они будут осторожны, но разве это им поможет? «Мистер Соколов, не оказывайте сопротивления!» В противном случае к вам будет применён парализатор. В дым вошла первая пятёрка, вооружённая нелетальным оружием. Шаг, ещё шаг. Я выныриваю из-за угла, хватая за вытянутой руки оперативника и отшвыриваю его в сторону. Парализатор остаётся в моей руке. По сути, это электрическая дубина для задержания. Ничего необычного. Серией ударов, толкучкой идущих цепочкой друг за другом оперативников, и двое оказываются парализованными. Отступаю в туман, где снова сталкиваюсь с первым сотрудником департамента охраны. Несколько движений, удар ребром ладони по шее, и его тело, пытающееся вдохнуть через маску немного кислорода, падает на колени. Эй, Александр, как насчёт добавить хаоса? По всему дому активировались звукопередающие устройства. Даже в наушнике оперативника слышалась набирающая обороты динамичная музыка, заглушающая передаваемые приказы. Я вернул наушник оперативнику, деформировав и вжав в корпус микрофон. Заработала аварийная система. В принудительном порядке начала откачивать дым из помещения. Пистолет в кобуре с красного режима перешел в зеленый. Понятно, летальному оружию дали ход. Я поднял тяжело дышащего, неудачливого служивого и разоружил. Стоило моей руке прикоснуться к оружию, как сработала автоматическая блокировка перед неидентифицированным пользователем. «Чтобы получить контроль с возможностью пользоваться оружием, тебе необходимо...» Начал было вещать мистер Никто. «Ага, знаю, знаю». Хруст-хруст. Обе руки сломаны, вызвав у жертвы душераздержающий крик, сумевший пробиться сквозь пелену выкручиваемый на максимум и льющийся отовсюду музыки. Еще до окончания инструктажа от своего учителя я уже держал разблокированный пистолет у виска жертвы. «Прости, Кристиан Роланда». «Ничего личного. Главное, что ноги целые. Да?» Обратился я к уже частично пришедшему в себя и сорвавшему голос полицейскому. Мы двинулись к выходу, заставляя пятиться назад отряды многочисленной полиции и спецназа. «Так, ускорься. К тебе выдвигаются спецподразделения покруче местных, в том числе снайперы. Ориентировочное время пять минут. Потом проще самому застрелиться». «Александр Соколов». Я приказываю вам сдаться и гарантирую, что вы не пострадаете. Отпустите пленника. Это поможет вам предстать перед судом с честью и получить минимально возможное наказание. Да-да, конечно. Пусть из правого коридора все уйдут, иначе открою огонь. Дважды прокричал я. Не дури, парень, перекрикивая музыку ответил старший офицер, командующий операцией. Живо! Я выстрелил в воздух. Крайм-глаза на карте заметил заметавшихся полицейских. Стоило мне ткнуть пистолет в висок пленника, сам я благополучно спрятался за ними, не высовывая головы. Для оценки обстановки хватило и карты. Я сказал всем уйти, направив пистолет в сторону стены модуля, выстрелил трижды. Одна из пуль попала в металлический каркас модуля, а две другие проскочили через тонкую стенку и выбили бетонную крошку из межэтажных перекрытий рядом со спрятавшимся за углом офицером. «Фрэнки, уйди оттуда!» Уперев пистолет в затылок пленнику, я удерживал его за сломанную руку, принося дополнительные страдания. «Извини, но других вариантов нет. Своя шкура дороже». Мы вышли в коридор, где уже стояли полицейские щиты, и куча стволов были направлены в нашу сторону. Они сдвигались в бок с каждым нашим шагом, не позволяя пленнику оказаться под дулом коллег. Шаг за шагом мы смещались назад, а следом за нами несколько десятков оперативников. Пожарная лестница, в которой мы шли, была уже совсем рядом, но карта сообщила о нескольких гостях, решивших обойти меня со спины. Не опуская пистолета возле самой двери, я выхватил последнюю домовую шашку. Света шумовая граната улетела к дальней лестнице, где должны были с минуты на минуту появиться оперативники. Удар под колено Кристиану, тот падает у двери к пожарной лестнице, создавая препятствие моим оппонентам. Пара выстрелов в никуда, просто чтобы заставить их спрятаться. и моя тень исчезает в бесцветной серой коробке, кажущейся бесконечной лестнице. «Три минуты тридцать секунд. Пятнадцать этажей. Тебе повезло, что ты так высоко живешь». Я пулей мчался вверх. «Этажом выше. Ко входу приближается оперативник». Выскочив на площадку, я открыл огонь на поражение сквозь белую пластиковую дверь, практически готовую открыться. Оперативнику оставалось метров пять, когда выстрелы заставили его притормозить. Попасть шансов немного, но... Так что я относусь к этому без лишних эмоций. Что бы ни случилось в результате стрельбы, на всё воля случая. Осталось 5 патронов в обойме. Обрати внимание, обойма почти пуста. Всунул свои 5 копеек умный помощник. Ага, спасибо. Что ждёт меня на крыше? Я уже практически добрался и увидел люк, горящий приветливым зелёным светом. Думается, что и здесь без злома не обошлось. Хотя при чрезвычайных ситуациях, пожарах и задымлениях по инструкции они должны быть открытыми. Возможно, автоматика сработала. На крыше будет груз SkyJet сборный. Лови инструкцию, как активировать. Что такое SkyJet, я знал, как и способ его активации. Поэтому ворвался на выбеленную крышу, где грузовой дрон оставил шестиметровый подарок. Сейчас он был сложен, но это десятисекундное дело. Они начали подъём по лестнице. Осторожный Люк на крышу я задраил. Им понадобится порядка 1 минуты на подъём и примерно минуту на разблокировку. Спецподразделение уже въехало в 56-й район. До их прибытия 2 минуты 30 секунд. Как будешь готов, прыгай и нажми рычаг. Направляйся на КайДжет в сторону телевизионной башни. Ориентируйся на 25-й район. Приземляешься и двигайся в сторону площади классических технологий. Там сейчас крупная ярмарка «Олд Блюз» проходит с сотнями рыночных павильонов начала 21 века. Затеряешься в толпе. Там же я отдам тебе новые указания. Я раскрыл трехметровые крылья похожего на дельтаплан устройства с миниатюрными движками по краям, позволяющими контролировать полет. Сама конструкция весила порядка 20 килограммов и состояла из сверхпрочных композитных материалов. Игрушка нового поколения для экстремалов. Рюкзак у меня за спиной, пистолет оставил на крыше, так как в нём имеются свои устройства слежения, которые не вырубить без специальных инструментов. Короткий разбег, прыжок с парапета, и начался мой полёт с попытками лавировать в воздушном потоке. Я бы посоветовал тебе задрать нос и врубить движки, если не хочешь врезаться в соседние муравейники. Да, неудобно тут летать, мало высоты, плотная застройка. Но ты всё ещё жив и на свободе. Двигайся дальше. Кема на заан рычаг, и двигатели взвыли, ускоряя меня и отправляя к небесам. Минуту спустя я был уже выше самой высокой точки острова, наблюдая летящий со стороны горизонта вертолёт. Кажется, мы наделали много шума, и индекс внимания центрального искусственного интеллекта Шайна перевалил за 50%. Ещё немного, и мёртвой хваткой вцепится, спустит на тебя всех своих цепных псов и применит инструменты для отлова негодника вроде тебя. Хватит уже пугать. «Что дальше-то делать?» «Приземляйся на стадион!» В моем поле зрения появился фиолетовый треугольник цели, и я слегка скорректировал курс. «Там сейчас никого?» С надеждой спросил я. «Матч еще не начался, но через полчаса команды выйдут на разминку. Зрители заканчивают рассаживаться на свои места. Идеальное время!» «А охрана меня не остановит? Или мне и их пришить? Поднять чуток планку заинтересованности искусственного бога этой страны?» «Не переживай. Уже направлены данные о специальном развлекательном мероприятии. Не забудь после экстремального приземления помахать ручкой болельщикам». «Иди ты!» Я скосил взгляд к строчке с моими идентификационными данными. «Александр Соколов. Социальный рейтинг минус 86. Асоциален». «Бляха!» «Надо было еще и план «Д» готовить».